О, Генри, на выбор. Третий ингредиент. Так называемый меблированный дом Воламброза. не настоящий меблированный дом. Он состоит из двух старинных буро каменных особняков, слитых воедино. Нижний этаж с одной стороны оживляют шляпки и шарфы в витрине модистки, с другой омрачает устрашающая выставка и вероломные обещания дантиста — лечение без боли. В «Аламброзе» можно снять комнату за два доллара в неделю, а можно и за двадцать. Население ее составляют стенографистки, музыканты, биржевые маклеры, продавщицы, репортеры, начинающие художники, процветающие жулики и прочие лица —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 Третий этаж, окно во двор — 3 доллара 50 центов в неделю. Нос и подбородок ее были заострены больше обычного. Утонченные черты лица — типичный признак человека, получившего расчет в универсальном магазине, где он проработал 4 года и оставшегося с 15 центами в кармане.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 Некрасивое лицо Хэти Пеппер, ее изумрудные глаза и шоколадные волосы казались ему желанным зеленым оазисом в пустыне приторной красоты. В укромном углу за прилавком он нежно ущипнул ее за руку на три дюйма выше локтя, но тут же отлетел на три фута, отброшенный ее мускулистой и не слишком лилейной ручкой. Теперь вы знаете, почему 30 минут спустя Хэтти Пеппер пришлось покинуть лучший магазин с тремя медиками в кармане. Сегодня утром фунт говяжьей грудинки стоит 6 центов. Но в тот день, когда Хэтти Пеппер была освобождена от работы в универсальном магазине, он стоил 7,5 центов. Только благодаря этому и стал возможен наш рассказ — «Иначе на оставшиеся четыре цента можно было бы...» Но сюжет почти всех хороших рассказов в мире построен на неустранимых препятствиях. Поэтому не придирайтесь, пожалуйста. Купив говяжьи грудинки, Хетти поднималась в свою комнату. Окно во двор — 3 доллара 50 центов в неделю. Порция вкусного горячего тушеного мяса на ужин, крепкий сон —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 Ни картошки, ни лука. Но разве можно приготовить тушеное мясо из одного мяса? Можно приготовить устричный суп без устриц, черепаший суп без черепах, кофейный торт без кофе, но приготовить тушеное мясо без картофеля и лука совершенно невозможно. Правда, в крайнем случае и одна говяжья грудинка может спасти от голодной смерти.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 а глаза устремлены на идеализированное изображение несущегося по пенистым волнам парохода. «В чем дело, Сесилия, милая?» — сказала Хетти, прерывая работу. «Очень уж скверная картинка. Я плохой критик, но мне казалось, что она немножко оживляет комнату. Конечно, художница-миниатюристка сразу может сказать, что это гадость. Если хотите, я ее сниму». «Ах, боже мой, если б у нас был лук!» Но миниатюрная миниатюристка отвернулась и зарыдала, уткнувшись носиком в жесткий валик кушетки. Здесь стоилось что-то более глубокое, чем чувство художника, оскорбленного видом скверной литографии. Хэтти поняла. Она уже давно примирилась со своей ролью,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 Своей тете Хетти. Но молодость и печаль должны сначала излить избыток вздохов и слез, что подгоняют барку романтики к желанным островам. Вскоре, однако, прильнув к жилистой решетке исповедальни, кающаяся грешница или благословенная причастница священного огня просто и безыскусно повела свой рассказ.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 Потом какие-то женщины увели меня в кочегарку, помогли мне обсушиться и причесали меня. Когда мы причалили, он подошел и посадил меня в кэп. Он сам промок до нитки, но смеялся, словно считал все это веселой шуткой. Он просил меня сказать ему мое имя и адрес, но я не сказала. Уж очень мне было стыдно. — Вы поступили глупо, дорогая, — ласково сказала Хетти.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 — И вот прошло уже три дня, — простонала меня тюристка. — А он еще не нашел меня. — Потерпите, — сказала Хэдди, — ведь Нью-Йорк — большой город. Подумайте, сколько ему нужно пересмотреть вымокших, растрепанных девушек, прежде чем он сможет вас узнать. — Мясо наше отлично тушится, но вот луку, луку бы в него. На худой конец я бы даже чесноку положила. Мясо с картофелем весело булькало, распространяя соблазнительный аромат, в котором, однако, явно не хватало чего-то очень нужного. И это вызывало смутную тоску, неотвязное желание раздобыть недостающий ингредиент. «Я чуть не утонула в этой ужасной реке», — сказала Сесилия, вздрогнув. «Воды маловато», — сказала Хетти. «В жарком, то есть. Сейчас схожу принесу». «А как хорошо пахнет!» — сказала художница. «Это северная-то река хорошо пахнет!» — возразила Хетти. «От нее всегда воняет маловаренным заводом и мокрыми сеттерами!» «Ах вы прожаркое!» «Да, все бы хорошо, вот только бы еще луку!» «А как вам показалось, деньги у него есть?» «Главное, мне показалось, что он добрый!» — сказала Сесилия. Я уверена, что он богат, но это совсем не важно. Когда он платил Кэбмену, я заметила, что у него в бумажнике были сотни, тысячи долларов. А когда я высунулась из Кэба, то увидела, что он сел в автомобиль, и шофер дал ему свою медвежью доху, потому что он весь промок. И это было только три дня назад. «Какая глупость», — коротко отрезала Хэдди. «Но ведь шофер не промок», — прилепиталась Сесилия, —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 величиною с девяносто центовый будильник. Хэти остановилась, молодой человек тоже. Во взгляде и позе продавщицы было что-то от Жанны Дарк, от Геркулеса, от Уны. Роли Иова и Красной Шапочки сейчас не годились. Молодой человек остановился на последней ступеньке и отчаянно закашлялся.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 «Я подожду здесь». «Я знаю Джека Бивенса», — нелюбезно сказал и Хэтти, «Он пишет книги и вообще всякую чепуху для тряпичников. Весь дом слышит, как его ругает почтальон, когда приносит ему обратно толстые конверты. Скажите, вы тоже живете в Аламброзе?» «Нет», — ответил молодой человек, — «я иногда захожу к Бивенсу. Мы с ним друзья, я живу в двух кварталах отсюда». «Простите, а что вы собираетесь делать с этой луковицей?» «Собираюсь ее съесть». «Сырую?» «Да, как только приду домой». «У вас там что же, больше нет никакой еды?» Молодой человек на минуту задумался. «Да», — признался он, — «у меня дома нет больше ни крошки. У старика Джека тоже, кажется, неважно с припасами». Ему ужасно не хотелось расставаться с этой луковицей, но я так пристал к нему, что он сдался. — Приятель, — сказала Хетти, не сводя с него умудренного жизнью взгляда и положив костлявый на выразительный палец ему на рукав. — Вас видно тоже неприятности, да? — Сколько угодно, — быстро ответил владелец лука, — но эта луковица, моя собственность, и досталась мне честным путем.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 Но разговор у него приятный, он не нахал. Скорее всего, он был джентльменом, а теперь оказался на мели. А ведь лук-то нам нужен. Но как привести его? Я ручаюсь за его поведение». «Хэти, милая», — вздохнула Сесилия, — «я так голодна. Не все ли равно, принц он или бродяга? Давайте его сюда, если у него есть что-нибудь съестное». Хэти вышла в коридор.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 — сказал он громко и раздельно, — как уже и сообщил вам раньше. — И у вас дома больше нечего есть. — Ни крошки. — А чем вы вообще занимаетесь? — Сейчас ничем особенным. — Так почему же, — сказала Хетти на самых резких нотах, — почему вы высовываетесь из окон и отдаете распоряжение шоферам в зеленых автомобилях? Молодой человек вспыхнул, его мутные глаза засверкали. «Потому, сударыня!» — заговорил он, все ускоряя темп, «что я плачу жалования этому шоферу, и автомобиль этот принадлежит мне так же, как этот лук!» «Да, так же, как этот лук!» Он помахал своей луковицей перед самым носом у Хетти. Продавщица не двинулась с места. «Так почему же вы едите лук?» — спросила она убийственно презрительным тоном.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 Спуститься с нее он мог двумя путями — дать волю своему гневу или признать комичность ситуации. Он выбрал правильный путь, и пустой коридор огласился его хриплым смехом. «Это вы просто прелесть», — сказал он. я не осуждаю вас за такую осторожность. Так и быть объясню вам. Я промок. На днях я переезжал на пароме Северную реку, и какая-то девушка бросилась в воду. Я, конечно...»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 «Дорогой мой», — сказала она, — «идите туда. Маленькая дурочка, которую вы выудили из реки, ждет вас. Идите, идите. Даю вам три минуты, а потом приду сама. Картошка там и ждет. Входи, лук». Когда он, постучав, вошел в дверь, Хетти очистила луковицу и стала мыть ее под краном. Она бросила хмурый взгляд на хмурые крыши за окном, и улыбка медленно сползла с ее лица. — А все-таки, — мрачно сказала она самой себе, — все-таки мясо-то достали мы.